Глава 27. 19 марта. 8 часов 55 минут по центрально-европейскому времени. Костель Гандольфо, Италия. Джордан смотрел, как кардинал кладёт сотовый телефон обратно на стол. Готово, известил Бернард, потом прошёл обратно к своему креслу. Ноги у него всё ещё подгибались. Ключ скоро будет здесь. Джордан оглянулся на Руна, ожидая объяснений. Эрина опустилась на колени рядом с креслом Корцы, проверяя повязку на обрубке его руки. Во время недавнего сражения бинт пропитался свежей кровью. Как-то раз Рун сказал Джордану, что у Сангвинистов обострены все ощущения, включая боль. Если это правда, то он мог лишь представлять, какие мучения он испытывал сейчас. Хорошо, кардинал, сказал Джордан. Может быть, расскажете нам побольше о том, как охраняется Скитгугу и с чем нам придётся встретиться? Бернард потёр подбородок. Чтобы понять это, вы должна осознать философию Гугу. Я много и долго разговаривал с ним именно об этом, прежде чем тот покинул Орден. Когда дошло до анафимских зверей или стрегоев, если уж на то пошло. Он высказал мнение, что все они божьи создания, единственным грехом которых является то, что у них отобрали безгрешность. Возможно, это и имеет смысл, промолвила Эрен. Вряд ли у кого-то спрашивали мнение относительно того, хочет он осквернения или нет. Обычно его навязывают им против воли. Это не имеет значения, возразил Бернард. Мы все появляемся на свет с первородным грехом, грехом, который пятнает нашу безгрешную душу из-за того, что Адам и Ева ослушались творца в Эдемском саду. И только святой обряд крещения смывает с нас этот грех. Эрина тот аргумент не убедил. В то время продолжал кардинал. Я считал, что доводы Гого носят лишь теоретическую природу. Затем он ушёл странствовать по миру, и я не получал от него никаких вестей. Я предположил, что он погубил свою душу, как было со многими безпокровительства церкви. Но это оказалось не так, сказал Джордан. Как-то раз я получил от него письмо. Он сообщил, что поселился в горах во Франции и что находит душевный покой в заботах о потерянных и сломленных существах этого бренного мира, включая анафемских зверей и стрегоев. уточнила Эрин. Бернард кивнул. Я никому не сказал. Гуго желал лишь, чтобы его оставили в покое, хотел жить в своих горах подобно франциску ассизскому. Я уважал это его желание, поскольку он запретил убийство на склонах той горы, где он жил. даже тем, кто находился под его защитой, разрешено было убивать только в том случае, если они вынуждены будут защищать свою жизнь и их общую обитель. Джордану не понравилось это описание. Как же, по-вашему, нам пройти через эту защиту, даже если у нас будет предполагаемый ключ? Вы должны пойти к его горе не для того, чтобы осаждать её, но как просители, Бернард пристально посмотрел на Джордана, потом на Руна. Это значит, что вы не должны причинять вред никому из тех, кто встретится вам на этой горе, как бы сильно на вас ни наседали. Если вы не сумеете этого сделать, то Гугу откажется принять вас. К тому же вас скорее всего убьют прежде, чем вы покинете эти поросшие лесом склоны. Значит, нам нужно будет залезть на гору, кишащую монстрами, проворчал Джордан, и подставить другую щёку, когда они попытаются на нас напасть. Бернард воздел вверх палец. И вы должны прийти с подарком, таким, который Гуго не сможет отвергнуть. И что бы это могло быть? Когда вы привлечёте его внимание, продолжал кардинал то вам предстоит убедить его помочь вам доказать, что ваша миссия достойна того, что она служит интересам всех, не только сангвинистов, но и всех Божьих созданий. Милая прогулка в парке, хмыкнул Джордан. И у нас всего день или около того, чтобы убедить его помочь нам спасти мир. Бернард в замешательстве нахмурился. Эрин объяснила: Если судить по картинке, которую мы видели в лаборатории Эдварда Келли, то чтобы не дать Люциферу окончательно вырваться из кандалов, мы должны успеть примерно до полудня в день весеннего равноденствия. Пока она объясняла подробности относительно этого срока, Джордан взглянул на часы. И значит, у нас остаётся около 27 часов. Но это может быть весеннее равноденствие совсем не этого года, предположила Эрин. Фреска была написана века назад. Кто знает точно, что вдохновило художника на неё? Бернард не воспринял это. Впрочем, Джордан тоже. Положение во всём мире становится хуже часо от часу, напомнил кардинал Равновесие между добром и злом клонится в сторону гибели. Даже расположение звёзд играет против нас. Оно свидетельствует, что завтрашнее равноденствие имеет чрезвычайную важность. Какое расположение? спросила Эрин. А вы не слышали? удивился он. Мы были заняты, напомнил Джордан. Будет солнечное затмение, правда, только частичное. Эрин нахмурилась. Солнце, изображённое на фреске, было кроваво-красным. Быть может, художник пытался так обозначить затмение? Прежде чем они успели обсудить этот вопрос, в дверь апартаментов постучали. Все повернулись на стук. Дверь в прихожую отворилась. Один из стражей, стоя на пороге, позвал до странного беспокоенным тоном: Отчет Скорца: пришёл посетитель. Он говорит, что вы его вызывали и что вы хотите видеть их обоих. Охранник отступил в сторону, и в дверь вошёл первый из визитёров. Все сразу узнали коренастую фигуру брата Патрика. Рун встал, приветственно подняв руку. "Кого же ещё он?" мимо ног монаха едва не опрокинув его, проскользнул белоснежный силуэт. Джордан моргнул от неожиданности. Существо оказалось львом-подростком, ростом с немецкую овчарку, с белоснежным мехом, серебристыми когтями и золотисто-карими глазами. Когда лев кинулся к ним по недлинному коридору, Джордан чуть отступил, заслоняя собой Эрен. Но огромный кот немедленно прыгнул на Руна и, сбив его на пол, стал вылизывать лицо священника. Джордану слышался совершенно необычный в этой ситуации звук. Корца смеялся. Затем львёнок взглянул на Стоуна и одним прыжком оказался рядом с ним, обнюхивая его лодыжки, потом колени, бёдра. Джордану пришлось отпихнуть любопытный львиный нос от своего паха. «Ага, и тебе тоже привет!» Он повернулся к Бернарду, вспомнив его рассказ о любви Гугу де Пейна к животным. «Дайте угадаю, это и есть ключик к сердцу вашего друга!» Кардинал взирал на зверя с неприкрытой тоской. «Это существо куда большее, чем просто ключ!» Джордан опустился на одно колено и запустил пальцы в короткую львиную гриву. Она ещё не выросла до полной длины. Взрослым этот лев будет великолепен. Большой кот ответил на ласку боднул человека в лоб. Когда их головы соприкоснулись, тело Джордана словно прошил электрический разряд. Шрамы на плече и груди вспыхнули огнём. Что за чёрт? Золотые глаза притянули его взгляд. И Джордан не мог отвернуться, ощутив родственный дух того, кто, как и он, испытал прикосновение ангела. Бернард был прав. Ты определённо представляешь собой куда больше, чем кажешься, малыш. Потом лев зарычал на него, обнажая клыки. 9 часов 4 минуты. Рун потянулся к львёнку, удивлённый его неожиданной агрессией против Стоуна. Но прежде чем он успел схватить зверя, тот извернулся, кинулся прочь и по-прежнему рыча помчался обратно в коридор. Белая шерсть на его спине стояла дыбом. Брат Патрик, увидев такое поведение льва, вскинул руку. Пусть бежит. Он учуял какой-то запах. Львёнок свернул из коридора в одну из тёмных спален. "Я только что был там, чтобы взять покрывало", сказал Джордан. Комната пуста. На случай, если его друг ошибся, Рун поднял с пола свой карамбит и последовал за охотящимся львом. Остальные шли по пятам за ним. "Патрик", крикнул Корца монаху. "Позови охрану". Львёнок припал к полу. Хвост его яростно хлестал из стороны в сторону. Он направился к высокому старинному гардеробу сбоку от кровати. Рычание затихло, когда взгляд зверя устремился на дверцы шкафа. Там кто-то есть. Рон подождал, пока к ним не присоединились охранники, потом пробрался мимо льва. Джордан с мечом в руке встал с другой стороны от львёнка и протянул свободную руку к ручке гардероба. Потом вопросительно оглянулся на Рона. Тот кивнул. Стоун распахнул дверцу, и на них бросилась маленькая тёмная фигура. Она с силой врезалась в Джордана, опрокинув его на кровать. Рон взмахнул своим изогнутым клинком, метя в неизвестного, но нанёс лишь скользящий удар в споров кожу. Нападающий двигался со сверхъестественной быстротой истрегоя. но Рун мимолетом увидел на его шее белый воротничок — сангвинист. Бернард оттолкнул Эрин в сторону, затем одним движением развернулся, выхватил у охранника меч и, довершая полный оборот, рубанул врага по шее. Голова нападавшего укатилась в коридор, а тело рухнуло на пол. Рун обвел взглядом комнату, чтобы убедиться, что других угроз нет. Свет, крикнул кардинал и указал мечом на окно. Откройте занавеси в холле. Два стража сорвали с окон плотный шёлк. Яркий свет хлынул в коридор. Бернард пересек комнату и остановился над отсечённой головой, чтобы взглянуть на лицо нападавшего, и тут же потрясённо отступил на шаг. Это святой отец, отец Грегори. Рун оттащил Бернардо прочь и повёл его в кабинет, подальше от головы бывшего помощника. По пути Рун крикнул охранникам: "Обыщите остальную часть апартаментов и тело. Ищите на его коже чёрную отметину". Остальные последовали за Руном обратно в кабинет, даже львёнок. Эрен стояла, прижав руки к груди. И в глазах её читалось понимание того, что теперь нигде нет безопасных мест. Рун хотел бы успокоить её, но знал, что она права. Бернард заговорил слегка дрожащим голосом. Может быть, это капля крови Люцифера? Быть может, он попал под их влияние, как и я, ведь именно Грегори принёс их мне. Нет, Уверенно отозвала Серен. Тогда ваш помощник освободился бы, когда я уничтожила камни, как и освободились и вы. Я думаю, что он скорее всего намеренно принёс вам эти камни ночью, зная, что зло захватит вас. Его порабатила какая-то иная тьма, и это случилось ещё раньше. Подтверждение пришло, когда один из охранников вновь подошёл к двери. В других комнатах чисто. Но мы нашли чёрный отпечаток ладони у основания позвоночника отца Грегори. Легион, выдохнул Эрин. Значит, его зло всё ещё живо. Рон был испуган не меньше. Очевидно, да. Эрин уставилась в сторону коридора. И если он подслушал наш разговор, мы обязаны предположить, что ему известно столько же, сколько нам. Джордан подошёл к ней. Тогда нам нужно попасть к Гуго, прежде чем легион доберётся до него, Бернард кивнул. У вас есть одно преимущество. Какое же? поинтересовался Стоун. Кардинал пристально посмотрел на маленького льва. Он благословенное создание. Рон удивлённый взглянул на Патрика. Я не выдавал нашу тайну, сказал монах. Это прав дарун, подтвердил Бернард, как будто Корцо скорее поверил бы ему. Но ничто нельзя надолго скрыть от глаз и ушей тех, кто верен мне как здесь, так и в Ватикане. И кроме того, лев в папских владениях это не то, что может остаться незамеченным, особенно такой лев. Бернард положил руку на голову зверёноша, но тот стряхнул её. Явный признак верного суждения. «Это совершенно небывалое создание», — продолжал Бернард. «И потому он наверняка пленит Гуго де Пейна». Львенок потерся о бедро руна. В груди большого кота зародилось громкое мурлыканье. Рун коснулся его шелковистой гривы. Эрин, улыбаясь, протянула руку. Малыш обнюхал ее, Затем игрив откнулся носом в её ладонь. Где ты нашёл его? спросила она. Рон рассказал краткую версию истории, завершив её так: Я считаю, что ангельский огонь пощадил этого львёнка в чреве матери и благословил его. Если ты прав, произнёс Джордан задумчиво, глядя на зверя. Это может значить, что это тот же самый огонь, который исцелил меня. Дар от Томми. Он пристально вгляделся в львёнка. В каком-то смысле мы с тобой кровные братья, парень. Рун переводил взгляд с Джордана на льва. Оба поистине получили благословение из одного источника. Быть может, поэтому они оказались здесь в одной комнате. И это маленькое вмешательство провидения внушало надежду. Но в то же время он ощущал холодок страха. понимая, что где-то всё ещё существует их противник, тёмная противоположность свету обретённому здесь. Вракс сумел проникнуть в самое сердце их ордена и отравить это сердце. Так кому же теперь можно было верить? Рун посмотрел на Эрин и Джордана, точно зная одно. Я могу верить в них, в их сердца.